Глава 34. Первый раунд. Момент: море. помни о смерти". Рак. Позднее Джобс будет утверждать, что заработал рак, перенапрягшись, когда, начиная с 1997, управлял одновременно Apple и Pixar. Он находился в разъездах, у него появились камни в почках и другие болезни, и он возвращался домой настолько изможденным, что едва мог говорить. Наверное, тогда раковая опухоль и начала расти. Ведь иммунитет у меня в то время был страшно ослаблен, говорил он. Нет данных, подтверждающих, что переутомление или слабый иммунитет вызывают рак. Тем не менее, его проблемы с почками косвенным образом привели к обнаружению рака. В октябре 2003 года он случайно пересекся со своим урологом, и та попросила его сделать компьютерную томографию почек и мочеточника. С момента последней томографии прошло 5 лет. Новый снимок не обнаружил никаких проблем с почками, Но показал тень в районе поджелудочной железы, и врач велел ему записаться на соответствующее обследование. Он этого не сделал, как всегда у него хорошо получалось сознательно пропускать входящие сигналы, которые он предпочитал игнорировать. Но она настаивала. "Стив, это действительно серьезно», — сказала она несколько дней спустя. "Тебе надо это сделать". Её голос звучал достаточно взволнованно, чтобы он подчинился. Ранним утром он прошел обследование, И после изучения снимка врачи встретились с ним, чтобы сообщить ему плохую новость. Это опухоль. Один из них даже посоветовал ему привести дела в порядок, деликатный способ сообщить, что ему осталось жить, возможно, лишь несколько месяцев. В тот же вечер они сделали биопсию, пропустив эндоскоп через глотку в кишечник, чтобы воткнуть иглу в поджелудочную железу и извлечь несколько клеток из опухоли. Паул вспоминала, что врачи ее мужа чуть не заплакали от радости. Это оказались островковые клетки или нейроэндокринная опухоль поджелудочной железы, которая встречается редко, но растет медленнее, а потому с большей вероятностью поддается лечению. Ему повезло, что опухоль обнаружили так рано, как побочный результат планового обследования почек. Значит, ее можно было удалить хирургическим путем до того, как рак успел бы распространиться. Одним из первых он позвонил Ларри Бриллианту, с которым он познакомился в Ашраме в Индии. Вы все еще верите в Бога, спросил у него Джобс. Бриллиант сказал, что верит, и они поговорили о том множестве путей к Богу, о которых им рассказывал их индуистский гуру Ним Карли баба Потом Бриллиант спросил Джобса, что случилось. У меня рак, ответил Джобс. Арт Левинсон, член совета директоров Apple, председательствовал на совещании совета директоров собственной компании Genetech, когда его мобильный телефон зазвонил и на экране высветилось имя Джобса. Дождавшись перерыва, Левинсон перезвонил Джобсу и услышал новость о раке. В прошлом он был связан с биологическими исследованиями раковых опухолей, а его фирма производила лекарства от рака, так что он стал выступать в роли консультанта. Равно как и основатель Intel Энди Гров, который когда-то победил рак простаты. Джобс позвонил ему в то воскресенье, он тут же сел в машину, приехал к Джобсу домой и провел у него два часа. К ужасу друзей и жены Джобс решил отказаться от операции по удалению опухоли, которая была единственным признанным методом лечения. Я действительно не хотел, чтобы мое тело вскрывали и решил посмотреть, не сработает ли что другое, рассказывал он мне несколько лет спустя с нотой сожаления в голосе. В частности, он придерживался строгой вегетарианской диеты с большим количеством свежей моркови и фруктовых соков. К такому режиму питания он добавлял иглоукалывание, разнообразные растительные средства, и периодически некоторые другие методы лечения, которые находил в интернете или которые ему советовали люди из разных уголков страны, в том числе медиум. Какое-то время он находился под наблюдением врача, руководившего в Южной Калифорнии клиникой природной медицины, где упор делался на использование органических трав, соковые диеты, частые чистки кишечника, гидротерапию и эмоциональную разгрузку. Он действительно был не готов к тому, чтобы его тело вскрывали, и это была серьезная проблема, вспоминала Паула. Трудно заставить кого-нибудь пойти на это, и все же она попыталась. Тело существует для того, чтобы служить духу, убеждала она его. Друзья много раз призывали его сделать операцию и пройти курс химиотерапии. Я разговаривал со Стивом, когда он пытался лечиться черт знает чем, какими-то дурацкими корешками, и я сказал ему, что он псих, рассказывал Гров. Левинсон сказал, что он каждый день умолял Джобса и страшно расстраивался, что у него не получилось до него достучаться. Эти споры едва не погубили их дружбу. С раком так нельзя, настаивал Левинсон, когда Джобс обсуждал с ним лечение диетами. От него невозможно избавиться без операций и без токсичных химических препаратов. Даже диетолог Дин Орниш, пионер в области лечения болезней альтернативными методами и специальным питанием, Во время долгой прогулки с Джобсом принялся убеждать его, что иногда правильнее обратиться к традиционным методам. Тебе действительно нужна операция, сказал ему Орниш. Стив продолжал упорствовать в течение 9 месяцев после того, как в октябре 2003 года ему поставили диагноз. «Отчасти так проявила себя изнанка его поле искажения реальности. Мне кажется, Стив так страстно желает, чтобы мир был устроен определенным образом, что заставляет его быть таким, рассуждал Левинсон. Иногда это не срабатывает. Реальность жестока. Оборотной стороной поразительной способности Джобса концентрироваться была его пугающая готовность отфильтровывать то, с чем он не хотел иметь дело. Этому он обязан многими из своих великих достижений, но иногда последствия бывали негативными. У него было это умение игнорировать то, с чем он не хотел встречаться лицом к лицу, объясняла его жена. Так уж он устроен. Касалось ли это личных вопросов, связанных с семьей и браком, профессиональных вопросов, имеющих отношение к техническим разработкам и коммерческим задачам, или вопросов, связанных со здоровьем и раком. Иногда Джобс просто отказывался действовать. В прошлом он бывал вознагражден за свое магическое мышление, как называла это его жена, за допущение, что он может заставить вещи быть такими, как он хочет, но с раком этого не произошло. Пауэл подключила к компании по бери убеждению Стива всех близких ему людей, в том числе сестру Мона Симпсон. Наконец, в июле 2004 года ему предъявили снимок КТ, который показал, что опухоль выросла и, возможно, дала метастазы. Это заставило его посмотреть в лицо реальности. 31 июля 2004 года в медицинском центре Стэнфордского университета Джобсу сделали операцию. Он не подвергся полной процедуре УИПЛа, которая заключается в удалении значительной части желудка и кишечника, а также поджелудочной железы. Врачи рассматривали такую возможность, но остановились на менее радикальном методе модифицированной процедуре УИПЛа, когда удаляют только часть поджелудочной железы. На следующий день Джобс послал сотрудникам электронное письмо со своего ноутбука PowerBook с помощью Airport Express, установленного в его больничной палате, в котором сообщал им об операции. Он заверил их, что обнаруженный у него тип рака составляет 1% от совокупного числа вновь выявленных в год случаев рака поджелудочной железы и поддается хирургическому лечению при условии своевременной диагностики, как в моем случае. Он отметил, что ему не понадобится химиотерапия или лучевая терапия, и что он планирует вернуться к работе в сентябре. Я попросил Тима Кука взять на себя управление текущими делами Apple в мое отсутствие, так что все будет идти по плану. писал он. Уверен, что некоторым из вас я буду то и дело названивать в течение августа, и с нетерпением жду встречи с вами в сентябре. Один из побочных эффектов операции стал для Джобса проблемой из-за его непомерного увлечения диетами, необычными процедурами очистки организма и голоданиями, которые он практиковал с юности. Поскольку поджелудочная железа производит ферменты, позволяющие желудку переваривать пищу, удаление части этого органа затрудняет получение достаточного количества протеинов. Пациентам советуют есть почаще и придерживаться питательной диеты с большим разнообразием богатых белками мясных и рыбных блюд, а также с продуктами из цельного молока. Джобс никогда этого не делал и не собирался начинать. Он провел в больнице 2 недели, а потом начал с трудом восстанавливать силы. Помню, как я вернулся и сидел в этом кресле качалки, рассказывал он мне, указывая на одно из таких кресел в его гостиной. У меня не было сил ходить. Прошла неделя, прежде чем я смог обойти наш квартал. Я заставлял себя совершать прогулки в сады, расположенные в нескольких кварталах, потом еще дальше, и через полгода я почти пришел в форму. К сожалению, рак распространился. В ходе операции врачи обнаружили три метастаза в печени. Если бы операцию сделали 9 месяцев назад, возможно, им удалось бы поймать рак, пока он еще не успел распространиться. Впрочем, наверняка они этого теперь никогда не узнают. Джобс начал химиотерапию, что еще больше усугубило проблемы, связанные с питанием. Церемония вручения дипломов в Стэнфорде. Джобс держал в тайне, что его борьба с раком продолжается. Он сказал всем, что вылечился, точно так же, как он в октябре 2003 года не стал афишировать поставленный ему онкологический диагноз. Такая скрытность неудивительна, она была свойственна Джобсу. Гораздо удивительнее его решение рассказать о своем здоровье публично и с очень личными подробностями. Несмотря на то, что Джобс редко произносил речи, если не считать выходов на сцену ради презентации нового продукта, он принял приглашение Стэнфордского университета выступить на церемонии вручения дипломов в июне 2005 года. Онкологический диагноз и пятидесятилетний юбилей настроили его на философский лад. За помощью в написании речи он обратился к великолепному спичрайтеру Аарону Соркину, сценаристу фильма Несколько хороших парней и сериала Западное крыло. Соркин согласился помочь, и Джобс послал ему кое-какие черновики. Это было в феврале, потом наступила тишина, и вот в апреле я опять тормошу его, он отвечает: "Да-да", и я посылаю ему еще какие-то намётки, рассказывает Джобс. Наконец я ему звоню, он продолжает повторять: "Да-да", но вот уже начало июня, а он мне так ничего и не прислал. Джобс запаниковал. Он всегда сам писал тексты к своим презентациям, но никогда раньше не выступал на вручении дипломов. В один из вечеров он сел и написал речь самостоятельно, безо всякой помощи, если не считать обсуждений с женой. В результате получилось очень проникновенное и бесхитростное обращение, простое и неподражаемое, как истинно безупречный продукт от Стива Джобса. Алекс Хейли сказал как-то, что речь лучше всего начинать со слов: "Позвольте рассказать вам историю". Никому не хочется слушать лекцию, но все любят истории. Именно такой метод и выбрал Джобс. Сегодня я хочу рассказать вам три истории из моей жизни начал он. Только и всего, ничего особенного, просто три истории. Первая была о том, как он бросил Рид колледж Я смог перестать ходить на обязательные занятия, которые мне были неинтересны, и начал заглядывать на те, которые казались мне куда более увлекательными. Вторая была о том, как увольнение из Apple обернулось для него благом. Бремя успешности сменилось свободой новичка, более склонного сомневаться во всем подряд. Студенты слушали необыкновенно внимательно, не отвлекаясь на круживший над кампусом самолет с транспарантом "Весь электронный мусор в утиль", но третья история Джобса их заворожила. Она была о том, как у него нашли рак и что для него значит жить с сознанием этого. Мне никогда не попадалось более действенного инструмента, помогающего делать выбор в важные моменты жизни, чем сознание того, что я скоро умру. Потому что почти все... Ожидания окружающих, гордость, боязнь попасть в неловкое положение или потерпеть неудачу. Все эти вещи просто отступают перед лицом смерти, и остается только то, что действительно важно. Помнить о смерти лучший из всех известных мне способов избежать западни, в которую вас загоняет мысль о том, что вам есть, что терять. Ты уже голый. Нет никаких причин не следовать велению своего сердца. Мастерски выдержанный минимализм этой речи предал ей простоты, безукоризненности и шарма. Где бы вы ни искали, от антологии до YouTube лучшего обращения к выпускникам вы не найдете. Возможно, бывали речи более значимые, такие как речь Джорджа Маршалла в Гарварде в 1947 году, в которой он объявила плане восстановления Европы, но ни одна не была столь же изящной.